Глава 28. Солнечный зайчик. Мария крепко держала Александра за руку. Он своими обычными широкими шагами быстро направлялся в сторону госпиталя Святого Иоанна. Девочка еле-еле поспевала за ним, то и дело спотыкаясь об улыжную мостовую. Когда это происходило, он быстрым ловким движением приподнимал её, и они продолжали свой путь. Она чувствовала, как её пальцы впиваются ногтями в его ладонь. В какой-то момент она надавила ещё сильнее и почувствовала, что ему больно. Должно быть больно. Но продолжала давить ногтями всё сильнее и сильнее изо всех своих сил. Боль стала общей. Александр продолжал идти, не подавая виду, что вообще чувствует что-то. Марии стало нестерпимо стыдно, ведь она причиняла ему боль, а он никак не реагировал, терпел или даже не замечал. И она заплакала. «Папа, остановись!» Александр застыл на месте. Мария освободила руку и начала рассматривать его ладонь. Её ногти оставили глубокий след на его ладони двумя красными ранами. Она нежно поцеловала его руку и слегка подула на неё своим тёплым дыханием. «Тебе больно? Прости меня, папочка». Он безразлично взглянул на свою ладонь, как будто только сейчас понял, что произошло, и равнодушно ответил. «Не страшно. Идём быстрее. Держись за меня крепко». Он снова взял её за руку, и они направились дальше, тем же торопливым шагом. В её сознании быстро пролетали дни после праздника моря. Прогулки с Алексеем, возвращение домой и грустные глаза матери. Мария не понимала, что с ней происходит, а только иногда слышала вскользь разговоры взрослых о её страждущей душе и о пандемии, охватившей весь город. Мол, многие страдают от странной хвори, вроде инфекции, которая проходит очень тяжело для всех болеющих, вроде как тяжёлое дыхание, жар и душевное состояние не позволяют выйти из этого диковинного недуга. В театрах отменили спектакли, запретили праздные гуляния, город практически опустел. Запуганные жители сидели по домам. Главная площадь Брюгги уже не была переполнена весёлыми гуляками. Всё это произошло так быстро, что брошенные после морского праздника палатки и неубранный мусор народного гуляния напоминали о совсем недавнем городском веселье и прошедшей радостной жизни. В самом центре площади, как напоминание о недавнем празднике, оставалась клетка со львом. К нему уже не подбегали толпы любопытных неугомонных детей, и смотритель его тоже куда-то исчез, забыв о своём брошенном питомце. Голодный зверь время от времени метался по клетке. Ему не давали ни воды, ни еды. И только при наступлении ночи, в тишине, когда город засыпал, то и дело слышался его львиный отчаянный плач, разносящийся по самым дальним закоулкам города. И вот однажды ранним утром пробегающий через площадь горожанин увидел распахнутую дверь с раскуроченным замком, и пустую клетку. Лев вырвался на свободу. Теперь он тоже является страшным и опасным злом. Весть быстро облетела весь город. Лев где-то рядом. Он голодный и опасный. Он может находиться где угодно, в любом дворе и даже у кого-нибудь в помещении. Страх охватил всех. И это совпало с периодом заразы, которая жадно косила человеческие жизни. Улицы были пусты и безлюдны. Только два человека, очень высокий мужчина и девочка, которую он крепко держал за руку, быстро шли куда-то. На Марию нахлынули воспоминания, как совсем недавно, буквально несколько дней назад, её разбудил тревожный шум, доносящийся с первого этажа. Она выбежала из комнаты, спустилась вниз и увидела незнакомых людей. Александр... Осторожно и бережно, как маленького ребёнка, держа Нину на руках, вынес её из дома и положил в высокий деревянный ящик с дверцей. В таких обычно переносят страждущих в больницу. Незнакомые люди понесли ящик на поддерживающих длинных палках с территории монастыря к входной арке и далее по мостику. Отец, уходя, взглянув на встревоженную дочь, прокричал «Мария, я скоро приду! Мы идём в больницу!» Прошло ещё несколько тревожных дней. Александр ежедневно уходил в больницу на весь день и возвращался поздно, оставляя дочь на попечение матушки Регины. Мария с нетерпением ждала его возвращения. Александр всегда неизменно отвечал на её вопросы, что Нине с каждым днём всё лучше и лучше, и всё будет хорошо, течение болезни и её выздоровление идут как надо, так же, как и у многих других людей. Он укладывал дочь спать, Пел ей любимую колыбельную, как обычно это делала Нина, и она засыпала, крепко прижимая его ладонь к своей щеке. И вот сегодня с утра пораньше прибежала взволнованная матушка Регина, что-то прошептала на ухо Александру. Он быстро, ни слова не говоря и ничего не объясняя, разбудил Марию, и теперь они быстро шли в больницу. Неубранные в косы волосы девочки свободно развивались по ветру. Она придерживала их правой рукой, и старалась особо непослушные пряди убрать с мокрого от слёз лица. В этой суете передвижение чувствовала, как надвигается что-то ужасное в её маленькой жизни. Это что-то пока ещё до конца не оформилось в страшную трагедию, но совсем скоро, с каждым шагом всё ближе и ближе, и это предчувствие сдавливало её дыхание. Страх гнал Марию вперёд всё быстрее и быстрее, и каждый шаг приближал ее к неизбежному моменту. Они вошли в больницу. Кругом была та же суета, что и в ее душе. Женщины в белых одеяниях куда-то торопливо бежали, не обращая на них внимания. Александр тем же поспешным шагом направился вглубь здания, держа дочь за руку. И в скором времени они вошли в громадное по своим размерам помещение с необыкновенно высокими потолками и сводчатыми арками, поддерживаемыми мощными колоннами. Всё помещение было уставлено бесчисленными маленькими кабинками попеременно в ряд разделёнными длинными коридорами. Правая часть была мужской, левая — женской. Кабинки являлись перегородками, отделяющими кровати пациентов друг от друга. Отец с дочерью повернули налево, и, дойдя до стены с огромными арочными окнами, украшенными стеклянной мозаикой, Двинулись далее по коридору вдоль кабинок. К ним подбежала женщина в белом длинном платье. Она явно ждала Александра и Марию, и никого другого. «Как хорошо! Вы успели, слава богу, мои хорошие!» запричитала и дала знак следовать за ней. Пройдя ещё немного, они остановились. «Это здесь. Вот она!» Мария медленно подошла к кабинке, где на кровати лежала, как ей показалось, незнакомая женщина — накрытая белой простынёй. Маленькое, очень худое лицо на высокой подушке. Черты резко заострены, глубокие провалы глаз, остро очерченный нос, сухие тонкие губы. Поверх простыни безвольно покоилась тонкая рука с длинными пальцами. Александр слегка подтолкнул Марию к постели женщины. Девочка подошла ближе. Тут она узнала... Даже не столько узнала, сколько поняла, что эта женщина на постели и есть её мать. Это она. Осознание молнии поразило её. Она смотрела на Нину в растерянности. Кисть руки женщины вздрогнула, слегка приподнялась над постелью и безвольно упала. Александр взял стакан с водой, стоящей на маленьком столике у окна, и протянул его дочери, приняв его... Мария осторожно присела на край кровати. Левой рукой приподняла голову матери и поднесла стакан к её губам. Нина сделала несколько медленных глотков и слегка отвернула голову от стакана, давая понять, что пить больше не хочет. Она смотрела на Марию всё с той же, как и всегда, мягкой, нежной улыбкой. Глаза Нины ранее цвета моря теперь казались бледно-серыми. Она вздохнула. Гобы прошептали что-то еле уловимое. Мария наклонилась совсем близко к устам матери. «Что ты сказала?» И явственно расслышала. «Кораблик плывёт». Мария почувствовала, что Нина смотрит словно сквозь неё. Она повернулась в направлении взгляда матери, и её глаза уставились в пустую стену. Вдруг она увидела там, Образовавшееся маленькое солнечное пятно. Оно затрепетало и стало, слегка подпрыгивая, перемещаться, словно минуя препятствия дальше вдоль стены. Затем запрыгнуло на картину изображающую мадонну с младенцем, и также игриво и весело, вроде как танцуя, перепрыгивая с одной точки на другую, оказалась на лике женщины. Солнечный зайчик пробежался по изображению, остановился в уголках губ и затих. Яркий всплеск солнца, как последний поцелуй, и зайчик исчез, словно растворился. Мария продолжала смотреть в эту точку, надеясь, что он снова появится. И вот тут она спиной ощутила то самое, что предчувствовала ранее, когда шла сюда. Она резко повернулась к постели. Нина лежала глядя куда-то вдаль с мягкой улыбкой в уголках губ.